«О Яхве, Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод!» Иеремия, глава 1, стих 6. И позднее Иеремия считал задачу непосильной для себя, хотя и сделал все для выполнения миссии пророка. Не добившись успеха, он горько жаловался Яхве. «Ты влек меня, Яхве, и я увлечен, ты сильнее меня и превозмог». И я каждый день в посмеянии, всякое издевается надо мною, ибо лишь только начну говорить я, кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Яхве обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. И подумал я, не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его. Иеремия, глава 20, стихи 7, 8, 9. В начале своей деятельности Иеремия поддерживал царя Иосию, стремившегося восстановить единый культ Яхве. Он прилагал все усилия для того, чтобы народ сохранил договор с Яхве и отвернулся от чужих богов. Когда же в стране с помощью царя был введен единый культ Яхве, то Иеремия на время отказался от пророчества, поскольку считал свою деятельность бесполезной. Но вскоре он пришел к выводу, что народ нуждается в его словах. С ослаблением власти Ассирии в стране начали распространяться настроения самоуспокойности, что привело к ошибочной внешней политике. Иудейские политики недооценили силу Вавилона и искали союзы сначала с Египтом, а потом с Ассирией. По наущению Египта они выступили против вавилонского царя Навуходоносора и отказались платить ему дань. Все это привело к карательным походам вавилонского царя против Иудеи, ранее предсказанным пророком, а затем и к полному уничтожению иудейского государства. Заметим, что выступать с подобными пророчествами особого труда не составляло. Для проницательного человека было ясно, что Вавилон не смирится с отказом иудейских правителей платить ему дань. Иеремия ясно видел опасность политики Иудеи и ее катастрофический исход. Он выступал против заключения всевозможных союзов, подверг критике отказ от выплаты дани. Он предсказывал, что надежды иудейских политиков на союз с земными царями тщетны, их ждет наказание, падет Иерусалим и будет разрушен храм. За эти пророчества Иеремий был обвинен в предательстве и богоотступничестве, ведь Яхве обещал защитить свой народ и храм, и Иеремий же проповедует падение города, тем самым подвергает сомнению слова Бога. Иеремия записал свое пророчество и переслал его царю Иоакиму. Когда царю зачитали, это полный угроз послания, он разорвал свиток на клочки и сжег их. Иеремия с помощью своего ученика Варуха вновь записал свои пророчества, дополнив их новыми угрозами. Иеремия совершал немало, если можно так сказать, символических поступков, которые должны были подчеркнуть всевозможные печальные последствия неверной политики наступления катастрофы. Так он получил от Яхве повеление разбить глиняный кувшин, который разлетелся на тысячи осколков. Тем самым он хотел показать, как будет рассеян народ израильский в разных концах мира. За это он был закован в колоду. В другой раз Иеремия взял льняной пояс и, отнеся его к Ефрату, спрятал в расселенную скалы, где пояс постепенно сгнил. Подобная судьба предсказывалась иудейскому народу. Перед царем Седыкией Иеремии появился с ермом на шее, подчеркивая грядущую судьбу народа, который будет нести ермо Яхвы, если не прислушается к словам пророка. Слуги сняли ермо с шеи Иеремии,